Торвальдом звали одного человека. Он был сыном Кьялти Заячьи Уши, сына Бранда Сучка, сына Свана Жадины. Двор его стоял неподалёку от рылугового ручья в Кошачьей долине. Жену его звали Анна. Торвальд привёз её из Гордарики и говорил, что она очень знатного рода. Многие ему верили, а некоторые знающие люди думали, что вряд ли это так, но помалкивали, потому что никто не хотел связываться с Торвальдом. В молодости он ходил в викингские походы и был известен своим буйным нравом. Торвальд так любил свою жену, что не позволял ей работать по хозяйству, поэтому она целыми днями сидела у ручья и о чём-то думала, но никому не рассказывала, что у неё на душе. Люди считали, что Ани нельзя доверять, но Торвальд с ней хорошо ладил. Когда у Торвальда родился сын, его назвали Хельги. Еще у Торвальда была дочь по имени Гунхельд. Это была красивая девушка, учтивая и хорошего нрава. Ее выдали замуж за Хрута-весельчака с зайчьего хутора. Муж он был во всем видный, но хозяйство его было неприбыльным. Все сходились на том, что Хрут – человек хороший, но неудачливый. Торвальд повздорил с зятем и предложил дочери оставить Хрута и вернуться домой – но она отвечала, что у каждого своя судьба и не следует от нее бегать. Торвальду такой ответ не слишком понравился, но он промолчал. Хельге рано стал рослым и сильным мужем, очень умным и рассудительным. Его нельзя было назвать работящим, он больше любил смотреть, как другие работают, и давать им советы. Многим казалось, что Хельге заносчив не по годам, но перечить ему не решались. С людьми он был приветлив и справедлив, однако близко ни с кем не сходился. Торвальд же говорил, что Хельги виднее, чем заниматься и как себя вести, они с сыном очень хорошо ладили. После смерти Торвальда Хельги досталось большое хозяйство, и люди думали, что теперь он проявит себя в деле. Однако Хельги по-прежнему не работал, а только указывал своим людям, что надо делать. Советы его были мудрыми, и хозяйство процветало. Хельги был человек великодушный и много помогал мужу своей сестры Гунхильд. Всем было ясно, что без него хозяйство Хрута Весельчака давно пошло бы прахом. Сам же Хельги не женился, говорил, что спать в одиночку ему с подручней, а рук иртов в хозяйстве и без того хватает. Хельги был хорошим скальдом. Он редко складывал висы, но когда это случалось, их сразу запоминали, чтобы рассказать тем, кто не слышал. Такое это было великое событие. Теперь надо рассказать о человеке по имени Бярне. Он был родом из Дании. Поэтому его называли Бьярне дотчаниным. В юности он ходил в викингские походы, и о нём говорили как о доблестном воине. Потом Бьярне наскучили битвы, и он стал купцом. У него был торговый корабль. Бьярне был так удачлив, что все его люди ходили в крашеных одеждах. Сам же он любил одеваться по-походному, как воин, и мало кто, встречаясь с Бьярне, признавал в нём купца. Некоторые люди считали, что Бьярне промышляет чем придётся, не останавливаясь и перед насилием. Но на этот счёт никто не мог сказать ничего определённого. Осенью корабль Бьярни Датчанина пришёл к Медвежачему заливу. Бьярни вышел на берег и стал продавать там свою поживу, но торговля шла не так хорошо, как он рассчитывал, и ему пришлось задержаться в Исландии до начала зимы. Хельги приехал на берег, они с Бьярни Датчанином встретились и хорошо поладили. Хельги предложил Бьярни и его людям погостить в его доме, и Бьярни принял предложение. Они гостили у Хельги всю зиму и были очень довольны своей участью. Весной Бярни собрался в путь и предложил Хельги отправиться с ним. Бярни считал, что такому достойному и знатному мужу, как Хельги, не следует всю жизнь сидеть на своём хуторе. Он сказал, что Хельги должен посмотреть мир, так на его взгляд будет лучше. Хельги ответил, что вполне доволен своей участью, но отказываться от предложения не стал, потому что верил в судьбу и считал, что ничего не говорится и не делается просто так. Он долго думал, как лучше поступить. Тогда Бьярне Дачанин сказал, что толку думать, надо отправиться в путь, тогда и увидишь, как тебе это понравится. Он дал слово, что отвезёт Хельги домой в Исландию, если тому покажется, что его жизнь изменилась к худшему. На том и порешили. Перед отъездом Хельги сказал Вису, но вышло так, что рядом никого не было, поэтому никто не знает, о чём говорилось в той висе. Они вынесли корабль из корабельного сарая и отправились на юг, в Данию. Хельги остался доволен поездкой и решил, что останется с Бьярне и ещё какое-то время. У Бьярне дочанина были какие-то дела в Ирландии, и он отправился туда. Хельги поехал с ним. Однажды Хельги по своему обыкновению стоял на палубе и смотрел на море. Он был очень силён, но ему было не по нраву сидеть за вёслами. Бьярне считал, что Хельги виднее, чем заниматься, и никогда его не упрекал. Все люди на корабле думали, что Хельги сочиняет висы, которые потом прославят их поездку, и не беспокоили его разговорами. В тот вечер все люди на корабле выпили много пива и были очень веселы. Бьярни датчанин подошёл к Хельги и сказал: "Вижу я, куда ты смотришь, но не знаю, что ты там разглядел". А уже смеркалось, и над морем поднимался густой туман. В такую погоду мало кто смог бы разглядеть, что делается за бортом. Хельги ответил, что видит остров, к которому, как ему кажется, не помешало бы пристать. Он сказал, что на берегу стоят большие дома с синими крышами, а значит, там живут люди, которые могут с честью большой удачей появлению корабля с товарами. Тогда Бярн подошёл к борту и тоже стал смотреть, но никакого острова не увидел. Он знал, что Хельги не стал бы его обманывать, и подумал, что дело неладно. Бярн не сказал, есть там остров или нет, это дело тёмное. И даже если есть, не стоит приближаться к незнакомому берегу в такой туман. Он предложил Хельги пойти с ним и выпить пиво, но тот отказался. Когда Хельги понял, что Бярни не станет приставать к берегу, он прыгнул в воду и поплыл. Бярни датчанину это не очень понравилось, но он подумал, что Хельги захотел искупаться и не стал нырять следом. Хельги считался хорошим пловцом и мог подолгу оставаться в воде. Люди на корабле перестали грести и ждали, когда Хельги вернётся. Но он не возвращался. Тогда подумали, что Хельги заблудился в тумане и не может найти корабль. Люди на корабле стали петь громкие песни, чтобы он их услышал. Но от этого мало что изменилось. Хельги не вернулся, и утром они поплыли дальше, рассудив, что мало толку в том, чтобы оставаться на месте. Бьярни Дачанин той же осенью приплыл в Исландию и отправился на Заячий хутор, чтобы рассказать хозяевам о судьбе Хельги. Он сделал Гунхельд и Хруту хорошие подарки, поскольку считал себя виновным в смерти их родича, хотя люди так не думали. Все говорили, что Хельги сам совершил ошибку, когда прыгнул в море. Потом Бьярни Датчанин уехал зимовать в Норвегию. Больше в этой саге о нем ничего не говорится, о нем и его братья Свейни есть другая сага. Хаканом звали одного человека. Он был сыном Торнбьерна Пучка, сына Асмуда Безголового. Мать его была дочерью Торы, дочерью Сигурда змей в глазу, сына Рогнара кожаные штаны. Хакан много раз ходил в викингские походы. Он был человеком нраво своевольного и крутого, мало кому удавалось с ним ладить. Он редко давал обещания и приносил клятвы, но если уж это случалось, слова его никогда не расходились с делом. Об этом все знали и считали, что Хакану можно доверять как никому другому, несмотря на его необузданный нрав. Хакан редко подолгу задерживался на одном месте. Однажды он захотел отправиться в Румаборг, чтобы поглядеть, как живут там люди. Он приехал в Румаборг и остался не очень доволен увиденным. Ему показалось, что дома все устроено лучше и разумнее, и он решил вернуться в Исландию. Хакон рассказывал, что однажды пришел на площадь, большую, как поля Тинга, и там с ним заговорил человек, с виду богатый и знатный, но одетый не так, как это было принято в Румаборге. Человек спросил Хрута, не исландец ли он, и когда тот ответил, что исландец, сказал: "Давно ищу я человека, которому можно поручить важное дело в Исландии, и вижу по твоему лицу, что на тебя можно положиться". Хакан сказал, что так оно и есть. Тогда человек отдал Хакану небольшой, но тяжёлый свёрток и сказал, что это подарок для Гунхильд, дочери Торвальда с Ирлюгового ручья, которая замужем за Хрутом-весельчаком. Этот подарок посылает ей брат И Джескат очень важно, чтобы Гунхильд его получила. Хакан удивился, потому что у Гунхильд был только один брат, Хельги, и все знали, что он утонул в море во время поездки в Ирландию. Он хотел расспросить незнакомца, но тот уже исчез, оставив Хакана со свёртком в руках. Хакан вернулся в Исландию и отправился на Заячий хутор. Дела там шли не очень хорошо, потому что без поддержки Хельги хозяйство хутора Весельчака пришло в упадок. Хакан велел позвать Гунхильд, рассказал ей о человеке из Румаборга и его удивительных речах, а потом отдал ей свёрток. Он хотел уйти, но Гунхильд спросила: "Неужели ты не хочешь поглядеть, что за подарок привёз?" И он остался. Гунхильд взяла нож и разрезала плотную ткань. Внутри оказался деревянный ящик, а в нём лежали золотые слитки и самоцветы, каких никто в Исландии прежде не видывал. Гунхильд подарила Хакану несколько самоцветов в знак уважения и чтобы отблагодарить за услугу. А остальные камни она спрятала. Золото она отдала мужу, и с того дня неудачи его оставили. Люди поговаривали, что тот подарок, видать, был из самой Вальхаллы, хоть и не доумевали, как мог оказаться там Хельги, который не погиб с оружием в руках, а просто утонул в море. Некоторые считали, что Один взял Хельги в Вальхаллу, чтобы тот писал о нём хвалебные висы, а другие не знали, что и думать. С тех пор о Хельги, сыне Торвальда, никто не слышал. И подарков родне он больше не присылал.